Итак, Мерендоль отправился на поиски этого главореза, который жил на площади Нового рынка, близ Малого моста, местности, населенной преимущественно наемными убийцами, мошенниками, ворами и другими темными личностями. Отыскав среди высоких черных домов, подпиравших друг друга, как пьяницы, которые боятся упасть, самый что ни на есть черный, обшарпанный, грязный, где из окон выпирали омерзительные рваные тюфяки, словно внутренности из распоротых животов, Мирендоль повернул в несвещенный проход, ведущий в недра этой трущобы. Вскоре свет перестал проникать с улицы, и Мирендоль ощупывая запотевшие осклизлые стены, будто вымазанные слюной улиток, нашел в темноте веревку, заменявшую перила, веревку, словно снятую с виселицы и натертую человеческим жиром. Кое-как стал он подниматься по этой шаткой лестнице, то и дело спотыкаясь о куче грязи, наслоившейся на каждой ступеньке с тех времен, когда Париж звался лютецией. Мрак редел по мере того, как Мириндоль совершал свое опасное восхождение. Тусклый мутный свет просачивался в желтые стекла окошек, пробитых, чтобы освещать лестницу, и выходивших на глубокой темной колодезь двора. Задыхаясь от миазмов, источаемых помойными ведрами, Мириндоль добрался, наконец, до верхнего этажа. Две или три двери выходили на площадку, грязный штукатуренный потолок которой был изукрашен непристойными рисунками, завитушками и сальными словцами, начертанными свечной копотью. Роспись вполне достойная такого вертепа. Одна из дверей была приоткрыта. Не желая дотрагиваться до нее руками, Мирендоль толкнул ее ногой и без дальнейших церемоний вступил в резиденцию бритера Жакмена Лампурда, состоявшую из одной комнаты. Едкий дым проник ему в глаза и в горло, так что он начал кашлять, словно кот, который наглотался перьев, пожирая птичку, и минуты две не мог вымолвить ни слова. Воспользовавшись открытой дверью, дым улетучился на лестницу, туман немного поредел, и посетителю удалось оглядеться по сторонам. Это логово стоит описать поподробнее, ибо сомнительно, чтобы приличный читатель хоть раз побывал в подобной норе или мог бы вообразить себе всю степень ее убожества. Основную меблировку ее составляли четыре стены, по которым подтеками с крыши были нанесены неведомые острова и реки, каких не сыщешь ни на одной географической карте. Предшествующие владельцы конуры – баловались тем, что на местах, куда можно было дотянуться рукой, вырезали свои несуразные, нелепые и омерзительные прозвища, подчиняясь стремлению самых безвестных людишек оставить по себе след в здешнем мире. К мужским именам часто бывало прибавлено имя женщины, уличной цирцеи, над которым красовалось сердце, пронзенное стрелой, похожей на рыбью кость. Другие, Проявляя больше тяги к искусству, пытались добытыми из-под залы угольями набросать карикатурный профиль с трубкой в зубах или висельника с высунутым языком болтающегося на веревке. На камине, в котором дымясь шипел ворованный хворост, пылились самые разнообразные предметы – Бутылка со вставленным в горлышко огарком Который широкими потоками оплывал по стеклу, Светильник достойный бродяги и пропойцы, Стаканчик для триктрака, Три игральных кости, налитых свинцом, Связка старых чубуков, Глиняный горшок для курева, Чулок, а в нем гребень с обломанными зубьями, Потайной фонарь с круглым, как совиный глаз, стеклышком, Куча ключей, без сомнения, для чужих замков, ибо в самой комнате не было ни одного предмета с запором. Щипцы для завивки усов, словно исцарапанный когтями дьявола осколок зеркала. Смотрясь в него, можно было увидеть только один глаз сразу, да и то, если он не походил на глаз Юноны, которую Гомер именует волоокой И еще множество такого хлама, что его даже описывать тошно. Напротив камина на стене, менее просыревшей, чем все остальные, да еще затянутой трепицей зеленой саржи, сверкал набор шпаг надежной закалки до блеска начищенных и носивших на лезвиях клейма самых прославленных испанских и итальянских мастеров. Были там клинки обоюдоострые, трехгранные, клинки с рейкой посередине для стока крови, Были мечи с тяжелой чашкой, тесаки и кинжалы, стилеты и другое ценное оружие, которое так не вязалось с нищенским убожеством жилья. Ни единого пятнышка ржавчины, ни единой пылинки не виднелось на них. Это были рабочие орудия убийцы. И даже в королевском арсенале Их не содержали бы лучше, натирая маслом, полируя суконкой и сохраняя в нетронутом виде. Казалось, они только что свежеотточенными сошли с прилавка. Лампурт, неряшливый в остальном, вкладывал сюда всю свою гордость, весь свой интерес. Такая рачительная забота при его ремесле носила зловещий характер и, казалось, на тщательно отполированной стали пламенели кровавые отцветы. Стульев в комнате не водилось, и посетителям предоставлялось право пребывать стоя, чтобы вырасти или же, щадя подошвы своих башмаков, расположиться на старой продавленной корзине, на сундуке, а то и на футляре от лютни, валявшемся в углу. Стол был сделан из ставня, положенного на козлы, Он же служил кроватью. После попойки хозяин дома укладывался здесь и, натянув на себя край скатерти, бывший ничем иным, как полой его плаща, с которого он продал верх, иначе не на что было бы согреть себе нутро, поворачивался к стенке, не желая смотреть на пустые бутылки, зрелище, способное ввергнуть пьяницу в черную меланхолию. Именно в такой позе Мерендоль и застал Жакмена Лампурда, Тот оглушительно храпел, хотя все часы в окружности пробили 4 часа пополудни. Огромный паштет из дичины, в кровавых недрах которого зеленели крапинки фисташек, лежал на полу, распотрошенный и наполовину съеденный, словно жертва волков в лесной чащобе, а кругом стояло несметное множество бутылок, из коих высосали душу, оставив пустые оболочки, годный лишь на то, чтобы стать битым стеклом. Другой гуляк, которого Мирендоль сперва не заметил, крепчайшим сном спал под столом, зажав в зубах огрызок чубука, меж тем, как сама трубка, набитая табаком, но не зажженная, свалилась на пол. «Эй, Лампурт!» — позвал приспешник Валамбреза. «Будет тебе спать? Что ты вытаращился на меня?» «Я не полицейский комиссар, не сержант и не собираюсь вести тебя в шатле. У меня есть важное дело. Постарайся выветрить из головы винные поры и выслушай меня». Окликнутый таким образом персонаж лениво поднялся со сна, сел на своем ложе, расправил, потягиваясь длинные руки, почти коснулся кулаками двух стен комнаты, И точно потревоженный лев зевнул во всю свою огромную пасть с острыми клыками, издавая при этом невнятное гнусавое клохтание. Жакмел Лампурт совсем не был Адонисом, хотя, по его утверждениям, пользовался огромным успехом у дам, даже если верить ему, у самых высокопоставленных. Большой рост, которым он гордился, Тощие журавлиные ноги, впалая, костлявая, багровая от возлияний грудь, видневшаяся в расстегнутый ворот рубахи, обезьяньи руки, настолько длинные, что он мог завязать себе подвязки, почти не нагибаясь, все в целом составляло не слишком-то привлекательный облик. Что до лица, то больше всего места занимал на нем нос, не менее грандиозный, чем нос Сиранода Бержерака, служивший поводом для бесчисленных дуэлей. Но Лампурт утешал себя ходячей истиной. Тому виднее, у кого нос длиннее. В холодном блеске глаз, хоть и отуманенных сном и опьянением, чувствовалась отвага и решительность. В щеки были прорезаны двумя-тремя поперечными морщинами, точно рубцами от сабельных ударов, столь резкими, что их трудно было уподобить Пикантным ямочком. Всклокоченные черные космы окружали эту абразину, которую стоило бы вырезать на грифе скрипки, но открыто осмеивать ее не решался никто настолько опасным, коварным и жестоким было ее выражение. Чтоб нечистый содрал шкуру сосла, который ворвался в мои блаженные сладострастные грезы. Я был счастлив сейчас! Прекраснейшая из земных богинь зашла ко мне, а вы вспугнули мой сон. Полно молодь вздор, нетерпеливо оборвал его Мирендоль. Удели мне две минуты внимания и выслушай меня. Когда я пьян, я никого не слушаю, надменно ответствовал Жакмен Лампурт, опираясь на локоть. Тем паче, что я нынче при деньгах, при больших деньгах. Прошлой ночью... Мы обчистили английского лорда, начиненного пистолями. Я сейчас проедаю и пропиваю свою долю. Потом перекинусь в Ланскнехт и все спущу. А важные дела оставим до вечера. Будьте в полночь на площадке нового моста у цоколя бронзового коня. Я туда явлюсь бодрый, свежий, с ясной головой во всеоружии всех своих способностей. Мы же его воспоёмся, и столкуемся вознаграждении, которое должно быть немалым, ибо, смею надеяться, такого храбреца, как и я, не станут тревожить ради мелкого мошенничества, грошовой кражи и тому подобной ерунды. Воровство положительно прискучило мне. Впредь я буду заниматься только убийствами. Это куда благороднее. Я хищник львиной породы, а не жалкий стервятник. Если речь идет об убийстве, я к вашим услугам. Только мне надо, чтобы тот, на кого нападаешь, защищался. Жертвы бывают трусливы до мерзения. Капелька сопротивления придает работе интерес. Ну, на этот предмет будь спокоен, злорадно усмехнувшись, утешил его Мерендоль. Ты встретишь достойного партнера. Тем лучше, одобрил Жакмен Лампурт. «Давно я не сталкивался с противником своего калибра. Однако довольно болтать. С тем до свидания. Дайте мне отоспаться». Когда Мирендоль ушел, Жакмел Лампурт тщетно пытался усунуть, прерванный сон не возвращался. Бритер встал, растолкался бутыльника, храпевшего под столом, и оба отправились в притон, где шла игра в Ланцкнехт и в Басету. Общество здесь состояло из шулеров, наемных убийц, жуликов, лакеев, песцов и нескольких простофиль-обывателей, приведенных сюда девками, жалких гусаков, которым предстояло быть заживо ощипанными. Слышен был только стук костей в стаканчике и шорох битых карт, ибо игроки обычно молчат, только сквернословят в случае проигрыша. Сперва игра шла с переменным успехом, пока пустота столь противной природе и человеку не утвердилась безраздельно в карманах Лампурда. Он попытался был играть на слово, но эта монета не имела хождения в здешних местах, где игроки, получая выигрыш, пробовали деньги на зуб, чтобы проверить, не сделаны ли золотые монеты из золоченого свинца, а серебряные из расплавленных оловянных ложек. И, оказавшись гол, как осиновый кол, Лампурт поневоле поплелся прочь после того, что вошел сюда богачом с полными пригоршнями пистолей. «Уф!» — вздохнул он, когда свежий зимний ветер пахнул ему в лицо, вернув обычное хладнокровие. Наконец-то избавился. Удивительное дело, до чего я хмелею и тупею от денег. Неудивительно, что откупщики так глупы. Теперь, когда у меня не осталось ни гроша, я сразу поумнел. Мысли жужжат в моем мозгу, как пчелы в улье. Из Лоридона я вновь превратился в Цезаря. Но я слышу, звонарь на самаритянке бьет двенадцать раз. Мирендоль, верно ждет меня возле бронзового короля. Он направился к новому мосту. Мирендоль уже стоял там, созерцая при лунном свете свою тень. Оба бритера огляделись по сторонам, и хотя убедились, что никто не может их услышать, долго толковали между собой шепотом. Нам неизвестно, о чем они говорили, однако расставшись с подручным герцога Девламбреза, Лампур так вызывающе нагло позвякивал в кармане золотыми, что ясно было, насколько его боятся на новом мосту.